Глава восьмая. В конторе главы городского управления. По сравнению с Эдо, жизнь в деревне казалась лишенной звуков и красок. Все здесь было знакомым и привычным. На полях чистые покровы снега, ровные, как натянутые простыни, тусклый серый лед, едкий дымный запах открытых очагов. За зеркальной поверхностью большого пруда по-прежнему виднелись очертания гор, и все так же с запада тянулись тучи. Стены домов, как всегда, выглядели чистыми и голыми, без надписей и объявлений. И ни единого листочка остерегайтесь пожаров. А ведь Эдо был весь обвешан такими предостережениями. Но в маленькой деревне сообщения или передавались устно, обычно способом простой болтовни, или доставлялись прямо в руки в виде сложенных листочков бумаги. Цунино провела зиму в стеганных накидках и кимоно за надежными крепкими стенами, высыпаясь на простынях и под одеялами. Однако с ее возвращения прошло всего несколько недель, и она еще не избавилась от того чувства незащищенности в большом городе. В ней еще были живы ощущения собственной ноготы на его продуваемых улицах, когда холод проникал сквозь тонкую хлопковую ткань ее изношенной одежды, когда назойливые взгляды прохожих липли к ее лицу. Она еще хранила в памяти, как совершенно чужим людям, случайным соседям, были слышны каждое слово в ее ссоре с мужем, каждый ее всхлип во сне. Каждый ее вздох. На кладбище в Ринсензи появились новые надгробные камни. Под ними лежали мать Цунино и ее самая младшая сестра Ино. Цунино пропустила заупокойные службы, проходившие на 49-й день после кончины, но теперь она, по крайней мере, могла навестить их могилы. Была мертва еще одна ее младшая сестра Тосино, которую похоронили в деревне мужа. Предыдущей весной Тосино внезапно захворала, и семья послала к ней старшего брата Катоку, лекаря. Он пытался ее спасти, но, увы, безуспешно. Тосино было всего 27 лет. Тем временем Гию уже достиг зрелых лет. Его жена Сано, как всегда, возилась с маленькими детьми и занималась делами храма. Их сыну и наследнику Кихаку исполнилось 12 лет. Мальчика отослали в Токаду, в школу, где он изучал четыре китайских классических текста и пять сутер. Цунино взяла на себя часть домашних дел, ведь лишняя пара женских рук всегда была нужна в хозяйстве. Она помогала со стиркой и шитьем, присматривала за младшими детьми, приводила в порядок могилы, подметала полы в храме. Время от времени ей на глаза попадались осколки прошлой жизни. Весной, когда служанка стирала белье, она увидела одеяльце, сшитое из лоскутов ее детской одежды. Мать смастерила его из тех вещей, что остались дома, когда Цунино отправилась к первому мужу. За работой она, вероятно, думала о дочери, так рано выданной замуж, И теперь жившей далеко. Она могла бы перешить одежду Цунино для младших сестер, но вместо этого сделала одеяльце детского размера. Надо полагать, она задумывалась как подарок первому ребенку Цунино. Если так, то ей некому было дарить его. Цунино выхватила одеяльце из кучи белья и заявила «Возьму себе, оно мое» на что Гию рассердился не на шутку. Его семья пользовалась этим одеялом добрых 30 лет, и его, конечно, следовало считать имуществом храма. Однако Гию не стал упорствовать, заявив, что с идиотами лучше не спорить. На самом деле, как он знал по прошлому опыту, Цунино невозможно переубедить, когда ей действительно что-то приспичит, даже если этой вещью вдруг окажется старое потёртое одеяло. В конце концов, оно уже не представляло никакой ценности. Возможно, ей захотелось взять его в память о матери. Быть может, оно означало для нее ту уже давно непреодолимую пропасть, которая пролегла между ожиданиями Харумы и реальной жизнью Цунино. Но, скорее всего, это одеяльце понадобилось ей просто из принципа. Цунино всегда требовало то, что принадлежало ей. Цунино пробыла дома чуть больше года, и вот весной 1846 принц принцензии прибыл посыльный из комоды, с письмом от брата ее последнего бывшего мужа. Речь в письме шла о Хиросуке, который, наконец, нашел постоянную работу в Эдо и хотел бы послать за Цунино. Он попросил брата связаться с храмом Ринсензи и выяснить, не станет ли Цунино его женой еще раз. Цунино, конечно, знала все слабости и недостатки Хиросуке. Его лень, вспыльчивый нрав, алчность, доверчивость. Он был ей поистине чудовищным мужем, и прошло всего полтора года с тех пор, как их брак закончился полной катастрофой. Родня Нино презирала Хиросоке, и кто мог предсказать, сколько времени он удержится на своей якобы постоянной работе. Возможно, она снова окажется в том же положении, до которого ее довел муж в прошлый раз. Холодная комната убогого доходного дома в нищенском квартале постоянные ссоры по поводу жалких медиков, вырученных от отданной в заклад очередной вещи. Однако для Цунино Хиросуке все еще оставался парнем из соседней деревни и тем мужчиной, которого она сама выбрала себе в мужья, хотя вполне могла бы справиться самостоятельно. Он оказался именно тем человеком, кто понимал и первую, и вторую половину ее жизни. Ведь и сам Хиросуке променял провинциальную обустроенность на городскую неопределенность. К тому же Цунино не встречала другого мужчины, чей нрав был бы подстать ее собственному. Если она снова не станет его женой, ей придется жить в Ринцензии и дальше, помогать Сано и служанкам, и еще неизвестно, насколько хватит терпения Гию выносить присутствие сестры. Цунино испытывала сильное желание куда-то уйти. На Эдо свет клином не сошелся. Были японские призамковые города, никогда не знавшие снега, где ветер пах мандаринами, а окрестные крестьяне выращивали сладкий картофель и три раза в год собирали урожай риса. Был город Киото, древняя столица, куда в годы своего первого замужества ездила Цунино где в своем дворце сочинял стихи император, где ткачи делали роскошную парчу из окрашенного софлором шелка. Еще дальше были другие города и далекие страны. Там бродили тигры в обманчиво прекрасных джунглях. Там перекликались красные птицы на травянистых равнинах. Там мужчины таскали на склады и ящики с чайными листьями, набивным ситцем и опиумом. Там на рынках старухи торговали бирюзой и кожистыми стручками сушеного перца. Там люди собирались целыми семьями в своих каменных соборах и исполняли четырехголосные пасхальные гимны. Были такие дальние земли, где весенний дождь барабанил по булыжным мостовым и заливал окна. Были разные страны, где женщины или затягивали на себе корсеты и носили кринолины, или обертывались в саре и нанизывали золотые браслеты, или надевали одежды из пестрых тканей и расшитые бисером головные уборы. Одни женщины натягивали длинные лайковые перчатки с крошечными пуговицами, а другие ходили в лохмотьях и с босыми ногами. Какие-то женщины торговались до последнего за листок кари, а какие-то покупали шоколадные трюфели в изящных коробочках. Во многих странах мира ровесницы Цунино смотрели за детьми, мыли полы, просто сидели дома и вязали шерстяные шарфы. Чьи-то сестры работали на больших кацких фабриках и стояли за грохочущими станками. Чьи-то братья трудились в глубоких шахтах и добывали уголь. Где-то в дальних больших городах и продуваемых ветрами портах появлялись люди, которые начинали интересоваться Японией. Некоторые из них стали разрабатывать планы действий и снабжать корабли. Они рисовали в воображении японские города и читали про Сёгуна. Впереди их ожидала земля, остававшаяся тайной за семью замками, И они, движимые кто поиском новых торговых путей, кто жаждой наживы, а кто и в погоне за славой, желали отпереть все запоры и открыть эту страну. Ключом к Японии, как они думали, был город Сёгуна, что не может не напомнить нам Цунино, когда-то сравнившую собственную судьбу с запертой дверью и тоже искавшую выход в Эдо. В то самое время, когда Цунино раздумывала над предложением Хиросуке, к Эдо направлялись два американских военных корабля. Их вел коммодор Джеймс Бидл, ветеран англо-американской войны 1812-1815 годов, только что заключивший первый американский торговый договор с Китаем. Он намеревался закрепить успех и подписать такое же соглашение с японским императором. Бидл привел свои корабли в устье залива Эдо, где их незамедлительно окружили вооруженные до зубов самураи на судах береговой охраны. Они приняли от Бидла письменную просьбу разрешить начать торговые отношения. Пока корабли Комодора стояли на якоре, самураи беспрепятственно поднимались на борт и осматривались. Все для них было интересно, и Бидл охотно удовлетворял их любопытство. Кроме того, он с благодарностью принял от них провиант, в том числе бочонки с питьевой водой, несколько сотен цыплят и зеленые яблоки — наилучшие продукты, которые команде довелось есть за время плавания. Однако в просьбе комодору довольно твердо отказали. Ответ, пришедший из Сюгуната, гласил Япония не будет торговать Соединенными Штатами, потому что Япония в принципе не собирается вступать в торговые отношения ни с какими заморскими державами, кроме Китая и Голландии. Ответ для американцев был крайне неутешительным. Однако еще более тягостные впечатления произвел инцидент, случившийся при его вручении. Бидл, собираясь лично забрать письмо, прибыл на японское судно, однако не предупредил хозяев о своем визите. Видя, что чужеземный капитан поднимается на борт, один из самураев настолько занервничал, что с силой оттолкнул комодора и тот буквально отлетел назад в шлюпку. Бидл был сильно оскорблен, и на мгновение все вокруг подумали, что он немедленно прикажет своей команде открыть огонь из корабельных орудий. К счастью, американец сумел сохранить самообладание. И все равно казус поставил в неловкое положение всех его участников и вряд ли сильно помог продвинуть решение проблемы Японии в ее многолетних попытках защититься от американских притязаний на Тихоокеанский регион. Комодор Бидл так и не попал в Эдо, но не американский военный флот, который обязательно вернется к этим берегам. Цунино совершенно не претендовала на господство в Тихом океане. Ее мечты были гораздо скромнее. Она вообще ничего не знала ни о булыжных мостовых, ни о листьях кари, ни о каменных соборах. Она не ставила паруса и не взбиралась на верхушку мачты, высматривая землю на горизонте. Ее желания ограничивались знакомым миром и городом, который она любила, но была вынуждена покинуть. Для нее никогда не будет другого места. Именно поэтому, когда посредник Херосоке лично явился обсудить предложение ее бывшего мужа, Цунино не колебалась. «Да, я хочу обратно», — сказала она. Проблема, как всегда, была в Гию. Он заупрямился и отказался дать разрешение на брак. Почему он должен отпускать Цунино к мужу, который не смог обеспечить ей достойную жизнь, который вымогал у ее родных деньги и заложил всю ее одежду? Гею исправно читал письма, отправленные сестрой из столицы. Она сама рассказывала, как муж проклинал их предков и хвастался, что отнимет землю у их семьи. Гею не уставал напоминать всем и каждому, как был вынужден оплатить сестре дорогу домой, когда Хиросуке бросил ее на произвол судьбы в самое суровое зимнее время. В конце концов Гею заявил, что мог бы согласиться, но при одном условии. Цунино порвет все связи с храмом Ринсензи. Она никогда больше не воспользуется положением семьи и не станет просить денег у родственников. Чтобы исключить в будущем какие-либо двусмысленные версии, он даже составил своего рода документ. После долгих переговоров, уточнений и правок окончательный вариант заверили печатями. Теперь Цунино было официально выведено из состава собственной семьи, а заодно из реестров деревни Исигами. Цунино не терпелось, как можно скорее уйти в столицу. Однако Гию никак не мог до конца смириться с положением дел. За четыре дня до предполагаемого отбытия сестры он заявил брату Хиросуке, что чувствовал бы себя намного спокойнее если Цунино могла бы предъявить пропуск на заставе Сакикава. Оформление пропуска занимало месяц. Цунино не поверила собственным ушам. Почему ей нельзя пойти в обход заставы, как делают все остальные? Хиросуке, которого письмом известили о перенесении срока, впал в такую ярость, что пригрозил отказаться от брачного предложения. Многострадальный храмовый секретарь Демпати был вынужден напомнить Гию, что упрямство не доводит до добра, ведь Сунино твердо решила уйти к Хиросуке и больше ей податься некуда. Кроме того, она вздорная, эгоистичная женщина, и Гию должен порадоваться, что сбывает ее с рук. Лучше ему забыть о гордости, сказать Хиросуке, что произошло недоразумение. И отпустить Цунино. За несколько дней до отбытия собрались вместе Цунино, Гию и тот самый брат Хиросуке, служивший посредником, чтобы договориться о денежном расчете, который формально удостоверил бы ее окончательный разрыв с семьей. Они подняли все записи и документы, начиная со времен ее первого брака, учитывали все расходы, и передачу части имущества. Подсчитали одежду, которую она ни разу не надевала, и даже причитавшуюся ей мелочь. Снова затронули тему Тикана и, конечно, припомнили все вещи, проданные ею, когда она покидала дом. Не забыли и о недавнем споре по поводу старого одеяла. Гию верил в волшебную силу письменной фиксации и строгой документации. Он придерживался всех необходимых для этого ритуалов копирования, проставления печатей, хранения старых чеков и записей о тратах. Он был убежден, что только педантичный бухгалтерский учет помогает справиться с долгами и уладить старые обиды. Иначе кто тебе что одолжит в тесной деревенской общине? Но ведение такого рода расчетов было мужским делом. Эту работу делали прилежные сыновья, наследовавшие и семейное имя, и отцовский дом, имевшие собственную печать, которую всегда могли взять в руки, зачернить тушью и оттиснуть на листе бумаги. Сунино пыталась в своей жизни вести списки, в памяти и письмах. Но на сей раз у нее не осталось незавершенных дел, а значит, не возникло нужды что-то записывать И сохранять. Когда наконец она покинула Этигу на сей раз, семья Хиросуке проводила ее до самой Такады. Это шествие больше напоминало тот момент, когда Цунино с приданным и церемониями отправилась к первому мужу, чем то, как она в прошлый раз тайком покинула дом и с пустыми руками пошла в идо. Сейчас Цунино собрала четыре ящика с одеждой которые родня должна была отправить ей вслед. Она прошла знакомой дорогой через горы до почтовой станции Арай, где примкнула к группе из 11 женщин, а оттуда — в Кусацу, где заночевала у подруги. Переход был легким и занял всего 13 дней. Но когда Цунино добралась до столицы, оказалось, что в тот дождливый и ветреный день затопило многие кварталы, Все фасады лавок и больших магазинов были наглухо закрыты защитными деревянными щитами. Огромные бочки под водосточными желобами стояли переполненными. Цунино шлепала по грязным улицам, сражаясь с северным ветром и уворачиваясь от зонтиков. Она вернулась домой. Теперь Хиросуке служил не просто какому-то безымянному знаменосцу, Его новым хозяином стал один из самых известных и самых занятых людей в Эдо. Одно лишь упоминание его чина вызывало благоговейное почитание, буквально страх и трепет, о чем и полагалось упоминать любому простолюдину в каждом официальном прошении. Он занимал пост главного управляющего Эдо, и звали его Тояма Саймон Нодзё Кагемото. Главных управляющих или глав городского управления в Эдо было двое. Один находился в северном округе, второй — в южном. Назывались они, соответственно, северный глава и южный глава. Делами горожан они занимались поочередно. Месяц — один главный управляющий, месяц — другой. В целом за город отвечали оба, и оба несли груз весьма внушительных обязанностей судили преступников, принимали прошения, издавали указы, курировали работу столичных правоохранительных и пожарных служб, следили за городским водоснабжением и состоянием дорог. Уточнение в названии должности «Северный» и Южной определялось местоположением их контор, которые находились на севере и юге Эдо приблизительно в полутора километрах друг от друга. Тояма в 1846 году занимал несколько более роскошную южную контору вблизи обращенных на восток ворот Сукиябаси, что вели в замок Сёгуна со стороны кварталов Гинза и Цукидзи. К этому времени Тояма пробыл на посту всего год, но прекрасно знал свое дело, поскольку возглавлял северную контору в начальный период реформ Темпо. Многие из тех суровых указов, что Цунино видела на квартальных воротах, были изданы под его руководством. Именно его люди задерживали на улицах злополучных молодых модниц. Закулисно Яма не одобрял реформ и ожесточенно спорил по поводу их проведения, как с главой правительства Мидзуна Тадакуни, так и со своим коллегой, вторым главным управляющим, которого звали Тари Йодзо. То Яма не имел ничего против жесткой сословной границы между самураями и простонародьем. Как и более консервативные коллеги, он считал своим долгом держать в узде непокорных горожан и мог быть весьма надменным и догматичным. Когда в 1841 году в его контору обратилась некая женщина с гражданским иском, он не мог поверить в такую дерзость. «Это особо женщина, и она подает мне жалобу. Очередная пустая склока. Женщины каждый день приходят ко мне с жалобами, и я их выслушиваю, но все они просто смутьянки». И все-таки Яма полагал, что именно на нем лежит ответственность защищать финансовые возможности простых горожан, чтобы у них оставались хотя бы простые средства к существованию. Когда Мидзуна решил выселить театры на окраину Эдо, Тояма подготовил для него подробную записку, в которой объяснил, что подобная мера резко обесценит недвижимость в театральных кварталах и приведет к обнищанию людей, живущих в этом районе. Когда Медзуна велел распустить союзы оптовых торговцев, Тояма как можно дольше откладывал оглашение указа. А когда Амедзуна предложил изгнать мигрантов из столицы, Тояма выступил против введения этого приказа на том основании, что приток рабочей силы необходим для поддержания здоровой экономики города. В каждом из этих случаев Тояма мыслил как самурай, опекающий с высоты своего положения простой народ. Он происходил из семьи, в которой всегда серьезно относились к своему положению в обществе, к своей службе и долгу. Его отца, Тойямо Кагамити, усыновила семья знаменосца, чье скромное жалование было вполне под стать непримечательной истории рода. Но Тояма Кагамити сумел переломить судьбу, блестяще сдав экзамен, выявлявший талантливых людей для назначения на административные должности и сделал головокружительную карьеру в высших эшелонах власти. Сначала ему поручили инспектировать деятельность крупных вельмож, владеющих целыми провинциями. Затем его назначили главным управляющим города Нагасаки. Наконец он занял пост главы финансового управления. Яма Кагамити стал идеальным сановником. Уважаемый, отмеченный наградами чиновник, искушенный ценитель китайской поэзии, прекрасно владеющий искусствами стрельбы из лука, верховой езды и рукопашного боя. На сына, на которого возлагались большие надежды, у него были столь же грандиозные планы — Но младший Тояма не испытывал большой уверенности в своем будущем. Он был старшим сыном, однако семья знаменосца, усыновившая его отца, настояла, чтобы наследникам объявили одного из их родных детей. Поэтому в первые годы его взрослой жизни не предвиделось никакого продвижения по карьерной лестнице. Пока старший Тояма проводил время в служебных разъездах, отправляясь то на север, на далекий остров Хоккайдо, то на юг, в Нагасаке, то на запад, на остров Цусима. Младший Тояма оставался дома в Эдо. Он был вынужден подчиняться строгой дисциплине высокопоставленной самурайской семьи и, несмотря на все свои таланты и амбиции, не мог найти место в жизни. Возможно, поэтому годы спустя Горожане стали рассказывать о молодых годах Той Ямы, которые он, по слухам, растратил впустую. Говорили, он якшался с любителями азартных игр и ворами, чем приводил в ужас родителей. Якобы был завсегдатым публичных домов и до, якобы татуировки покрывали его торс и руки, как у чернорабочего или члена банды, или даже преступника. Может быть, в этих историях содержалась какая-то правда, а может, люди просто искали объяснение, почему сановник, родившийся и выросший в доме знаменосца, проявляет такое сочувствие к беднякам города? Как бы то ни было, имя этого человека окружал ореол легенд, созданных жителями Эдо. Для горожан будто не существовал пожилой отец восьмерых детей, страдавший от Гемороя, и потому вынужденный просить о дозволении приезжать в замок сюгунов не верхом, а в паланкине. В их воображении то Яма Кагемота оставался лихим молодым повесой, который знал их улицы, играл в их игры, говорил на их языке, но каким-то образом поднялся до самого высокого положения в городской администрации и теперь вершил их судьбами. На уровне государственной службы, пожалуй, место главы городского управления Эдо было самым обременительным. Как все говорили, эта должность представляла собой верный способ до срока сойти в могилу. И в самом деле многие главные управляющие столицы умерли буквально на своем посту. Но То Яма, плотный краснолицый мужчина на шестом десятке, казался исключением из правил. Он был по-прежнему полон энергии, а его зычный голос звучал непреклонно во время допросов преступников. Ему уже не приходилось никому ничего доказывать. В эшелонах власти он поднялся даже выше своего необыкновенно талантливого отца и стал одним из самых доверенных советников Сёгуна. Более 30 лет он прожил со своей женой Акеи, Их дети сделали блестящие партии и карьеры. Что могло быть общего у Тоямы с Хиросуке, этим разведенным мигрантом, этим провинциалом с мутным прошлым и весьма сомнительными претензиями на статус самурая? Тем не менее, такой человек мог стать полезным, даже очень высокопоставленному сановнику, и Тояма понимала это. Знаменосцы нередко нанимали так называемых финансовых помощников, которым поручали запугивать должников и вытрясать налоги из крестьян, населявших хозяйские владения. Кроме того, Хиросуке мог быть полезен Тояме и в конторе городского управления. Чаще всего поимкой преступников занимались самураи, состоявшие при городском управлении, чьи должности передавались по наследству. Однако То-Яма держал при себе несколько личных слуг, помогавших ему в сыскном деле. Хиросуке неплохо знал трущобы и закоулки Эдо, что в данном случае было весьма ценным. Если такого рода слуга в подобной работе оказывался совсем бестолковым, его всегда можно было приставить в помощь приказчику, ходившему с поручениями, или отрядить носить копья и коробки. Для Хиросуке стало невероятной удачей попасть на службу к Тойаме. Это сулило не только благополучие в настоящем, но и уверенность в будущем, которой прежде у него не было. Годами Хиросуке менял одно место за другим, перемещаясь от особняка к особняку очередного знаменосца. Его часто нанимали всего на месяц или два, а потом давали расчет. Однако глава городского управления, да еще с такой репутацией, как у Тоямы, совсем не то, что обычный самурай или даже знаменосец. Пока Тояма занимает эту должность, ему всегда будут нужны свои люди, и всегда хватит денег, чтобы платить им за работу. Наконец-то у Хиросуке появилась возможность жить с женой. Они с Цунино теперь могли поселиться в комнате при южной конторе городского управления, поскольку в течение срока службы главного управляющего там были обязаны жить, помимо самого Туямы, все его домочадцы и слуги. Дом, где поселилось Цунино, наводил ужас на весь до. Даже главные ворота выглядели зловеще, с их козырьком, покрытым толстой темной черепицей, с их расположенными по бокам двумя сторожевыми будками, углы крыш которых круто загибались вверх. Из-за них казалось, будто контора главы городского управления засела на краю жилых кварталов и грозно смотрит на город из-под насупленных черных бровей. Когда в шестом месяце 1846 года Цунино только прибыла в столицу, главные ворота были заперты. Это означало, что в данный момент южный глава городского управления не ведет прием жителей, а все ходатайства, жалобы и прочие бумаги следует нести в северную контору. Но даже в неприемные дни сам Яма, конечно, работал не покладая рук. Оформлял бумаги, вел следствие по затянувшимся делам, переписывался с Верховным Советом Сёгуна относительно прецедентов, посещал собрание, а вся его контора стояла пустой вплоть до следующего месяца. Тогда деревянные створки ворот вновь распахивались, тем самым обозначая, что чиновники готовы разбирать дела горожан. В приемные дни ворота открывали рано утром и закрывали под конец рабочего дня, то есть ранним вечером. За воротами был двор, засыпанный блестящим черным гравием, который делила ровно пополам дорожка из голубых камней, выложенных на небольшом расстоянии друг от друга. Она вела к главному зданию конторы. Этот просторный двор использовался для особенно торжественных церемоний, когда красиво замирали выстроенные в шеренге конные чиновники, когда в сопровождении слуг и помощников выезжал с официальными визитами глава городского управления. Обычные люди никогда не пользовались главными воротами. Их распахивали символически, лишь ради внешнего эффекта. Посетителей впускали во двор через небольшую калитку справа. По ночам эта калитка была открыта на случай неотложных обращений и чрезвычайных происшествий. Днем около нее толпились истцы и ответчики, вызванные в суд для дачи показаний. Все они набивались в маленькую приемную и ждали, когда охранник выкликнет их по имени и сути разбираемого дела. Податели гражданских исков заранее содрогались при мысли о выматывающем долгом ожидании у правой калитки, испытание, через которое приходилось проходить по многу раз, в ходе разбирательства. И все-таки, пусть правая калитка и сулила массу неудобств, она была гораздо лучше калитки левой. Ее горожане старались избегать изо всех сил. Этот вход предназначался для обвиняемых по уголовным делам. Почти каждого доставляли со следами побоев и сломленным после допроса, проведенного в городском участке. Многие, пройдя через это, сознавались в содеянном. Некоторым хватало одного взгляда на орудие пыток, которые выглядели более чем убедительными. Других связывали и избивали до тех пор, пока они не начнут совсем соглашаться. Когда обвиняемые попадали в контору городского управления, то уже не надеялись на оправдание. Любому из них, оставалось лишь лицезреть безграничную власть сёгуна воплощенную в величии должности главы городского управления. И все это могущество олицетворялось в фигуре Тоэма Саймона Нодзе Кагэмото. Обвиняемых помещали в предварительную камеру. Потом, когда выкрикивали их имена, то пропускали через дверь, обычно запиравшуюся на огромный ключ, и выводили на широкий двор, усыпанный грубым белым песком. Там они падали на колени и замирали в ожидании допроса. Если встречался какой-нибудь смельчак, решивший поднять глаза, то он видел то яму с помощниками, которые восседали на возвышавшемся над песком деревянном помосте и взирали на обвиняемого сверху вниз. Процедура допроса была расписана как по нотам, поскольку действо, разыгрываемое во дворе белого песка, не терпело импровизаций. Никакие сюрпризы не допускались. То Яма бросал взгляд на дело, лежащее перед ним, и своим зычным голосом начинал, как бы нараспев, задавать вопросы. «Как твое имя? Где ты живешь? Кто хозяин твоего дома?» Все ответы он и без того уже знал. Дрожавшему на песке несчастному, каждый такой допрос навсегда впечатывался в память. Для той ямы то была скучная рутина. Обычно ему не хватало времени заранее, до допроса, ознакомиться со всеми фактами дела. Каждый год в южную контору городского управления поступали десятки тысяч гражданских и уголовных дел, и текущая работа поручалась младшим чинам. Однако в ключевые моменты дознания присутствие главы городского управления было обязательным. Тем более это касалось первого допроса, на котором подтверждалась личность обвиняемого. Иногда преступников приводили в контору поздно вечером или ночью, когда главные ворота уже были закрыты. Ведь и мужчин, и женщин ловили и задерживали в любое время, в самые неурочные часы. В таком случае Тояма был вынужден спешно собираться и идти во двор белого песка, минуя анфиладу жилых комнат и лабиринт служебных помещений. Ему и его помощникам приходилось заседать даже зимой под звездным небом, читать и писать при свете фонарей. Двор не обогревался жаровнями, поэтому при каждом вопросе, заданном То Ямой, из его рта вырывалась облачко пара. В этом месте комфорт не предусматривался. Первый круг допросов почти всегда завершался одинаково. То Яма произносил утвержденную фразу «На время дознания задержанного следует поместить под стражу». Обвиняемого ожидала зловещая тюрьма в квартале Кадематё, которую знал любой горожанин по забору из высоких заостренных кольев. Постояльцы ее темных переполненных камер подвергались обязательным побоям, что входило в обычную практику, санкционированную тюремным начальством. Особенно тяжело приходилось узникам, не имевшим ни родственников, ни друзей, готовых заплатить за более мягкое обращение. Время от времени обвиняемых вызывали на допросы, и тех, кто отказывался признавать вину или брал свои показания обратно, били короткими кнутами или заставляли стать коленями на рифленые деревянные доски, а на ноги наваливали тяжелые камни. Единственную короткую передышку давал лишь следующий визит во двор Белого песка, где или снова обвиняемых допрашивали, или им выносили приговор. После прибытия Цунино прошел месяц. Она еще обживалась на новом месте – И еще пребывала в ожидании, когда, наконец, из Этиго доставят четыре ящика с ее одеждой. Как раз в это время в южной конторе городского управления выносился приговор по громкому делу. Обвиняемым был некий Окада Рюмин, один из служащих низкого ранга в замке Эдо, подававший еду и чай. Его дело привлекло всеобщее внимание прежде всего из-за редкой дерзости преступника. Глубокой ночью, когда всем обитателям замка полагалось мирно спать, Окада попытался обворовать кладовую. К его несчастью, другой служащий услыхал какие-то странные звуки, явно идущие со стороны кладовой. Позвав с собой еще несколько человек, он отправился на разведку. Прихватив фонари, компания тихо прошла по коридору. Когда свет упал на лицо грабителя, Потрясенные служащие узнали в нем одного из своих товарищей. Надо сказать, что пять лет назад Окаде удалось украсть 300 золотых слитков и, на удивление, выйти сухим из воды, что не могло не вдохновить на новую попытку. На этот раз ему не повезло. Разобрав дело, то Яма велел казнить вора, а отрубленную голову выставить на всеобщее обозрение. Так карались самые тяжкие преступления. Казнь проходила в тюремном дворе под надзором небольшой группы самураев, в которую входил и тот, кому выпала мрачная обязанность взмахнуть мечом. Но люди, удерживающие Окаду на месте, были из касты нечистых. Именно они традиционно занимались работой, несущей на себе знак скверны и смерти. Когда голова преступника покатилась по земле, один из нечистых сразу подобрал ее и завернул в соломенную циновку. Другой держал тело таким образом, что кровь из шеи стекала в специально вырытую яму. Затем зловещая процессия из стражников и нечистых отнесла голову Окады к месту казней на окраине города, где ее насадили на пику а рядом поставили дощечку с подробным описанием его грехов. Труп казненного поступил в распоряжение главного палача и испытателя мечей Сигуна Ямады Асаимона. Если он сочтет, что труп преступника пригоден для пробной рубки, то тщательно опутает обезглавленное тело Акады веревкой и начнет рубить его на куски одним из мечей Сигуна, делая специальные заметки, чтобы потом представить отчет о состоянии клинка. Причем во время проверки меча он обязательно оставит в целости и сохранности желчный пузырь казненного, чтобы отнести его своей жене, которая использует этот орган в приготовлении по особому семейному рецепту целебного средства. Для Тоямы вынесение смертного приговора не являлось чем-то необычным. Сотни человек лишились жизни по воле главного управляющего столицы за годы его правления. В тот месяц, когда казнили Укаду, подобный вердикт вынесли еще десятерым заключенным. В иные загруженные месяцы, когда дел разбиралось очень много, казненных бывало и двадцать человек, и более... Если яма щадил чью-то жизнь, то поступал так не без определенной цели, а как бы подавая этим особый сигнал народу, и жители города всякий раз понимали смысл его сообщения. За два месяца до казни Окады глава городского управления смягчил приговор члену банды мошенников, выдававших себя за чиновников Сёгуната и вымогавших деньги у храмов. Все сообщники этого человека поумирали в заключении в ожидании приговора. Он единственный, кто остался в живых, когда в тюрьме вдруг вспыхнул пожар. Настиж отворенные тюремные ворота представили ему идеальную возможность для побега. И он сбежал, но на следующий день вернулся и сдался тюремщиком, хотя имел все основания полагать, что умрет или в застенках, или от руки палача. Не случись этого пожара, то Яма приговорил бы его к отсечению головы. Однако, приняв к сведению покорность заключенного, глава городского управления сослал его на один из далеких островов. Сунино имело мало общего с делами городской управы, разве что до нее доходили какие-то обрывки разговоров, которые велись среди самураев, сослуживцев мужа. Ее место находилось в жилой части, а с самой конторой Цунино ничего не связывало. Хотя половина дома разделяла расстояние всего в 10 шагов, границу между двумя мирами защищали всегда крепко запертые двери. На этот раз Цунино оказалась на правильной стороне. А ведь все могло обернуться иначе если ее, например, поймали бы у заставы Сакикавы, когда она, прячась, шла в обход. Если в ужасную зиму 1844 года, замерзая в своей веткой одежде, она, скажем, украла бы куртку в общественной купальне. Киросуке тоже когда-то познал и нищету, и отчаяние, и теперь мог бы дрожать на белом песке, стоя на коленях, или гнить в темнице, а не ходить с двумя мечами на поясе и в куртке с гербом главы городского управления. Линии, обозначавшие твою судьбу, прочерчивались слишком определенно: Дверь, пропуск, должность, тёплая одежда, брак. С одной стороны тебя ждало унижение, с другой — безопасность. И дело не касалось ни характера Цунино, ни её поведения. Границы пролегли столь отчетливо, потому что были установлены самовластно. Двери всегда держали на замке, потому что два этих мира почти соприкасались друг с другом. Потребуется один верный шаг или, напротив, неверный, всего лишь один правильно выбранный поворот или, напротив, ошибочный, и ты окажешься там, где никогда не должен был бы быть. При конторах глав городского управления для охраны города состоял штат конных офицеров и подчинявшихся им пеших патрульных. Должности их передавались по наследству и были закреплены за каждый из двух контор. У Тояма служили 23 конных офицера и примерно полторы сотни пеших патрульных. Столько же числилось у его коллеги в северной конторе. В отличие от таких, как Цунино и Хиросуке, то есть личных слуг главы городского управления, занимавших жилую комнату при конторе, эти стражи вместе с семьями жили в многолюдном районе Хатёбари. Вероятно, когда-то этот район был самым безопасным в Эдо, поскольку его населяли в основном хранители правопорядка. Но со временем самураи начали строить на своих участках доходные дома, и в Хаттёборе появились новые жители. На первых порах помещение снимали врачи и ученые конфуцианцы вполне подходящая публика для самураев не самого высокого ранга. Однако вслед за ними в район потянулись любители азартных игр и сутенеры, так как во все времена самой верной формой защиты от блюстителей закона считался способ платить им за жилье. Конные офицеры были намного выше рангом, чем пешие. Во дворе Белого песка они сидели на платформе, по обе стороны от главы городского управления, тогда как пешим патрульным приходилось сидеть на земле рядом с обвиняемым. Конные офицеры, помимо того, что руководили пешими отрядами, много времени уделяли ведению расследований и допросам свидетелей и подозреваемых. Чтобы разгрузить заваленного работой главу городского управления, они всячески старались отговорить горожан от подачи гражданских исков. «Тебе предлагают недурное соглашение. Отчего не взять эти деньги и не обеспечить достойную жизнь своим детям? Тогда не придется тратить время и силы на судебную волокиту». Обычно так они и говорили истцам. Жалование офицеров было скромное, Всего 200 тюков риса в год, однако у них имелась масса возможностей увеличить доход за счет подношений. Самураи платили, чтобы следствие держалось в тайне. Податели гражданских исков приносили дары в обмен на то, что слушания проведут в их пользу. В отличие от конных офицеров, патрульные обходили улицы пешком. Их было нетрудно узнать даже издалека, хотя они отнюдь не обладали собственным неповторимым стилем. Волосы они собирали в веерообразные пучки, носили куртки с гербом южной или северной конторы, а к поясу цепляли не только мечи, но и железные дубинки. Они занимались главным образом розыском и поимкой преступников, но кроме того и сбором информации. Самый высокопоставленный патрульный или тайный следователь вел расследование особо деликатных дел и собирал слухи о Сёгуне и его семье. Но даже рядовым следователям доводилось видеть и слышать много интересного. Поговаривали о разном. Появилась говорящая лошадь. Родился необыкновенно крупный младенец с полным ртом острых зубов. У преподавательницы каллиграфии внезапно выросли мужские яички. В маленькую девочку вселился дух лисицы. Во рву у замка Сёгуна плавает морское чудище. В заливе показался чужеземный корабль. Мальчики беспечно съели огромного карпа, и теперь их преследует его призрак. Оба главы городского управления должны были знать всё, Ведь слухи могли порождать смуту, а могли являть собой предзнаменование. Возможно, надвигается нечто зловещее. В основном пешие и патрульные совершали регулярные обходы города по заведенному маршруту, заступая на службу поздним утром и ранним вечером в любую погоду. Но были и другие группы патрульных. У одних путь менялся буквально каждый день. Других отправляли инспектировать разные стройки и следить за угрозой возникновения пожаров. Патрульных посылали расследовать чрезвычайные происшествия, например, подозрительные смерти от утоплений, происходивших довольно часто. Даже за первый год, что Цунино прожила при конторе, можно было насчитать немало таких случаев. Один штукатур отправился на реку с друзьями, Они катались на прогулочной лодке, он пьяный попытался помочиться в воду, свалился за борт и пошел ко дну. Служанка, пытавшаяся уволиться с работы, прыгнула в реку после того, как родители заставили ее вернуться к ненавистному хозяину. Однажды из воды достали трех юных дочерей-лавочников, девушек весьма бойких при жизни. Их тела, связанные вместе, покачивались на волнах. Актер театра Кабуки и театральный билетер вывалились из грибной лодки и утонули. Очевидно, оба пытались достать упущенное весло. И это лишь самые известные из подобных дел. Пешие патрульные, коих насчитывалось около 300 человек на всю столицу, едва ли могли поддерживать порядок в таком большом городе исключительно собственными силами. Разумеется, им нужна была помощь и в сыскном деле, и в сборе информации. Им требовались люди, знавшие преступный мир ЭДО, не обремененные гербом конторы городского управления, не связанные кодексом самураев. Люди, которые могли свободно перемещаться по городу и вынюхивать тех, кто залег на дно. Для этого контора нанимала осведомителей, из числа бывших преступников — завербованных после отсидки в тюрьме Кадаматё или после временной высылки из города. Их называли наводчики. Официально их не существовало. И все таки наводчики, одетые в длинные штаны, как у рабочих, и с деревянными мечами, прицепленными к поясу, всегда были где-то рядом. Как правило, они сопровождали патрульных во время их обходов. Наводчики обитали в странном мире, где границы между беззаконием и строгим бюрократическим порядком были крайне зыбкими. Осведомителей нанимали на службу с соблюдением всех формальностей. У них имелись свои чины, они даже могли подняться по служебной лестнице и стать начальниками. Им исправно выплачивали жалования через контору городского управления, деньги выделялись из собранных штрафов и распределялись между патрульными, которые и выдавали, заработанное осведомителем. Они проводили регулярные встречи. Каждое утро наводчики, приписанные к пешим отрядам Тоямы, собирались в чайном доме Мацуйоси в районе Канде и обсуждали предстоящий день. В основное рабочее время они занимались розыском и поимкой преступников, за что им, собственно, и платили. Однако наводчики подрабатывали и на стороне, охотно пользуясь относительной безнаказанностью, которую сулило их положение. Они содержали и горные дома, зная, что туда вряд ли наведается стража. Покрывали мелких преступников и брали деньги за молчание. Если правонарушителями оказывались женщины, наводчики порой вынуждали их заниматься проституцией и забирали часть выручки. На жителей Эдо осведомители наводили ужас. От них все старались держаться подальше, что было практически невозможно. Наводчики расхаживали по городу вместе со стражей, являлись к любому, кто открывал свое дело и требовали денег за покровительство. Это отметил даже один из старейшин Сюгуната. Он посетовал, что горожане скорее боятся осведомителей, нежели квартальных старейшин, которые должны бы возглавлять свои общины. Но Тояма всегда считал своих тайных информаторов неизбежным злом и даже подал ходатайство о расширении их сети ради лучшей охраны порядка. В подобной организации преступного мира были свои выгоды, по крайней мере, если у вас имелись нужные связи в конторе городского управления. Однажды уличный вор-карманник стащил кошель у известного ученого-конфуцианца. Последний обратился за помощью к своему другу, офицеру конной стражи. Офицер тут же вызвал пешего патрульного. Пеший патрульный тут же связался с осведомителем. Не успели друзья допить саке, как ученому вернули кошель со всем содержимым. Еще много лет спустя в городе продолжали рассказывать, как то яма, восседавшая на деревянном помосте во дворе белого песка и в своей высокопарной манере, выносивший приговор очередному преступнику, натягивал рукава до самых пальцев, пытаясь спрятать татуировки на руках. То была правда или ложь. Так ли это важно? Чернила, которыми сделаны наколки, как и одежда главного управляющего, это всего лишь символические образы. Связанные воедино тело, покрытое татуировками, и судейское облачение представляли в глазах людей некое молчаливое соглашение, что под внешней благопристойностью и официальным величием, под прямолинейной и педантичной требовательностью в соблюдении формальных следственных процедур скрывались слишком извилистые пути и весьма колоритные способы работы, присущие преступному миру, которого отнюдь не чуждались столичные правоохранители. И в самой личности главы городского управления и в стенах его конторы правосудие и беззаконие переплелись так тесно, что разделить их не представлялось возможным. Темное судейское облачение — Торжественно покрывала фигуру Тоямы, но чернила татуировок намертво въелись в его кожу, и их было не отмыть. Теперь, когда Цунино жила в доме главы городского управления, ей не приходилось беспокоиться о сохранности имущества. Смотритель Динсуке, который некогда присвоил ее одежду, никогда бы не осмелился обокрасть женщину находящуюся под защитой Тоямы. В глазах закона ее положение тоже изменилось. Нанявшись к одному из градоначальников, Хиросуке стал самураем, и это звание было закреплено за ним на весь срок службы. Его старший брат Изэтиго, который когда-то боялся, что Хиросуке ничего не добьется в жизни, теперь с придыханием говорил о его крайне важной должности. Цунино по-прежнему подметала полы, относила грязные подносы, готовила мужу еду и считала каждый грош. Но социальный статус и уверенность в завтрашнем дне меняли многое. Теперь ее муж формально стоял на ступень выше всех ее братьев. Цунино предпочла Хиросуке своим родным, и семья не применула дать ей почувствовать эту потерю. Едва вернувшись в Эдо, она попыталась навестить Гесена, но тот отослал сестру прочь и заявил, будто Гию запретил ему с ней разговаривать. Что вообще было маловероятно, ведь сам Гию спокойно принимал от Сунино в подарок наборы пищи бумаги и даже поинтересовался, как следует поступить с ее снегоступами, которые она оставила дома. Но постепенно и переписка с Гию становилась нерегулярной. Цунино все-таки пыталась поддерживать связь. Весной она отправила посылку с куклами для племянниц и других девочек из родной деревни, видимо, надеясь, что подарок доставят к празднику девочек. Но в ответ не получила ни слова благодарности. Наконец-то ее жизнь в Эдо наладилась. Однако семья стала для нее еще более далекой, чем в те первые годы, когда она слала письмо за письмом из своей убогой комнатки в доходном доме. Однажды осенью 1848 года Цунино приснился удивительно яркий сон. Время каким-то образом повернуло вспять, и она увидела себя маленькой девочкой, играющей с братьями в храме Ринсэнзи. Цунино проснулась, совершенно сбитая с толку, и все думала о своем необычном сне. Едва она встала с постели, как пришел посыльный с запиской от Гессена. Брат писал, что тяжело болен, быть может, умирает, и хотел бы повидать ее в последний раз. Тогда она поняла, что сон оказался вещим. Сунина уже два года не получала никаких вестей от своего младшего брата. Она показала письмо мужу, но тот был настроен весьма скептически. «Твой брат от нас отрекся, а теперь заболел и вспомнил про старшую сестру? Да что он о себе думает?» Надо сказать, что Хиросуке уже знал о болезни Гессена. Несколькими днями ранее ему принесли письмо, в котором брат жены просил у него прощения за старые обиды. Хиросуке сначала разразился тирадой, как дурно Гесен обошелся с Цунино и с ним самим, а потом просто выгнал беднягу посыльного. Положение Хирусоке изменилось к лучшему, однако нрав остался прежним. Цунино самостоятельно нашла лекаря и направила его к Гесену. не незачем было об этом знать. Несколько дней спустя, когда в доме главы городского управления готовились к приезду второй дочери Тоямы, Со всем семейством Цунино потихоньку выскользнула за ворота и направилась в храм Кёсёдзи, где лежал умирающий Гиссен. В ту ужасную зиму 1843 года она, скрываясь от мужа, бездомная, провела в этом храме четыре мучительных дня. Теперь она пришла сюда прямо из дома, где находилась контора главы городского управления, и где она жила сама. Цунино нашла Гесена совсем немощным. Какое-то время он уже не поднимался с футона и был практически не в силах даже пошевелиться. Свою последнюю записку, в которой просил сестру навестить его, он был вынужден продиктовать, потому что больше не мог держать кисть в руке. Один из священников переписал все имущество Гесена и главный служитель Кюсёдзе положил список ему под одеяло. Все знали, что он умирает, поэтому привели его дела в порядок. Сам он уже не мог позаботиться о своих вещах. Гисен пытался связаться с сестрой в течение нескольких месяцев, за которые его здоровье совсем ухудшилось. Он послал за их общим знакомым иглоукалывателем Ядо Гесуке и даже просил о помощи младшего брата Хиросуке, бандита Ханзэмона. Гиссен ненавидел его, но теперь был вынужден положиться на человека, которого некогда презрительно называл идиотом и проходимцем. У Гиссена были все основания полагать, что больше он не увидит своих родных. Цунино опустилась на колени возле футона брата, а он сжал ее руки. Они вместе помолились. Затем она спросила, может ли он есть и пить и что бы ему хотелось. «Виноград», — сказал он, — «или грушу. Хорошо бы маленький хустрец, если сможешь достать». Рядом стоял иглоукалыватель Ядоги Соке. И он, и Цунино спросили, могут ли они сделать для Гисена что-то еще, но тот не ответил. Наверное, был не в силах. Брат с сестрой так и не поговорили о прошлом. Она ни слова не сказала о муже, братьях, о тех долгих годах, что они были в ссоре. По дороге домой она почувствовала, что не сделала чего-то очень важного. В южной конторе городского управления женщины все еще были заняты будущим приездом гостей. Кроме того, все домочадцы, не покладая рук, готовились к одному весьма важному событию — то яму вызвали в замок Эдо на официальное слушание в присутствии сёгуна. Такие слушания проводились очень редко, раз в несколько лет. От них зависело многое. В замке собирались главы городского управления, главы управления синтаистских и буддийских храмов, глава казначейства, а также ревизоры, управляющий двором и все старейшины сёгуната. Каждый глава каждого управления должен был разобрать по два дела перед собравшимися должностными лицами. После этого все главы всех управлений получали дары от Сёгуна. Обычно это были полные комплекты одежды. Если кто-либо из глав проявлял себя самой лучшей стороны, его могли отметить особой наградой. То Яма уже удостоился такой чести в 1841 году, но он не мог вечно полагаться на однажды заработанную репутацию. К этим слушаниям все домочадцы -то ямы начинали готовиться за много дней, подбирали парадные одежды, необходимые аксессуары, лошадей, принимали дары и пожелания удачи. Цунино была так занята, что не смогла покинуть дом сразу, когда пришло известие о смерти гессена через день после того, как она навестила брата. На следующее утро, едва рассвело, она отправилась в храм Кёсёдзе. Как ближайшая родственница усопшего, Цунино подготовила умершего к похоронному обряду. «Когда настало время обмыть тело, мне пришлось нелегко, потому что запах был ужасный», — писала она. «Я сама лила воду, а Ханзеймон и храмовый прислужник помогали мне его мыть. Затем Гесена облачили в простое кимоно без единого узла, чтобы не привязывать его к карме прошлой жизни. Собратья-служители прочитали над ним сутры и написали его посмертное имя. Затем покойного поместили в гроб. На похоронах служители и плакальщики пели гимны под аккомпанемент барабанов и колокольчиков, вознося благодарности Будде. Наконец, гроб отнесли на окраину города, в храм около площади казни Кадзукапара. Там его предали огню, и вскоре от тела остались лишь пепел и кости. Цунино много раз бывало на похоронах, и как плакальщица – и как жена служителя, но было это очень давно. Теперь ей впервые пришлось готовить к обряду тело близкого человека. Строго говоря, это полагалось сделать Гию, но он находился далеко, в Итиго. Гию написал письмо, в котором приносил извинения, что не смог явиться на похороны, и просил Хиросукэс Цунино отправить прах Гесена домой, в храм Ринсензи. Цунино огорчили похороны брата, так как их проводили посторонние. Ей пришлось заплатить едва знакомым людям, чтобы те исполнили погребальные ритуалы и написали его посмертное имя. В письме Гию она ясно дала понять, что сделала для покойного брата все возможное. Я сама его обмывала, хотя могла бы кому-нибудь заплатить, но ведь тогда его мыл бы чужой человек». Однако Цунино не стало скрывать, что посмертное имя брата все-таки вывела чужая рука. Это священное действо, которое всегда совершали члены ее семьи, свелось к оплате за оказанную услугу. Дни, последовавшие после смерти Гиссена, оказались тяжелыми и скверными. Три храма перессорились, пытаясь решить, кто должен провести заупокойную службу, и получить за нее деньги. Хуже того, список имущества, который главный служитель храма Кёсёдзе сунул умирающему в постель, куда-то исчез. Сонино и Ханзаймон, брат ее мужа, имели все основания считать, что часть вещей украдена, но доказать это не могли. Ханзаймон хотел было подать жалобу в управлении синтаистских и буддийских храмов, Но за отсутствием улик решил, что дело безнадежное, и лучше не срывать погребальный обряд. Хиросукэ с Цунино отправили Гию перечень всех вещей, какие удалось собрать, и отчет о тратах на похороны и плакальщиков. Большую часть одежды Гесена они продали, а деньги пожертвовали храму, но кое-что сохранившееся положили покойному в гроб, как подношение Будди. Кто мог подумать, что Гиссен, этот верный, послушный младший брат, всегда исполнявший волю старшего брата Гию, закончит жизнь, преданной своим храмом и своими коллегами-служителями, косвенно замешанными в так и раскрытой краже? Кто мог подумать, что именно Цунино позаботится о нем перед его смертью и единственная из семьи проводит его в последний путь? Глава городского управления Тояма умел завершать дела. В месяце, когда приходила его очередь принимать горожан, он восседал на помосте во дворе Белого песка и подводил черту за чертой под людскими судьбами. По мановению его руки одни высылались вон из -до, другие отправлялись под меч палача, а некоторые шли на костер. Но то были чужие истории, и чужие жизни. Управлять собственной судьбой у него получалось не так хорошо. То Яма, пожалуй, нес на своих плечах тяжелейшую в стране ответственность. К 1848 году он разобрал, наверное, тысячи дел. Его награждали и наказывали, прогоняли и призывали вновь, и он все это пережил. Однако со временем дела стали давить на него, словно те камни, которые его подчиненные клали на ноги обвиняемому при допросах. Казалось, тяжелее уже некуда, но всегда находился следующий камень, а потом еще один. Нелегкий труд днями напролет вершить человеческие судьбы. То Яма стал брать отводы отдел для отдыха по несколько месяцев подряд передавая обязанности и полномочия своему коллеге из северной части города. Затем один из его родственников, знаменосец, попался на том, что использовал громкое имя главы городского управления на рынке Восоке при попытке получить кредит для закупки партии риса. Для Тоямы это было слишком унизительно, хоть он сам и не имел никакого отношения к преступлению. Он начал чаще болеть и в конце концов ушел в отставку. Сунино была на десяток лет моложе Ту ямы, но тоже старела и часто думала о развязке собственной истории. Ни у нее, ни у мужа не было наследников, которые позаботились бы о них в старости. Они с Хиросуке обсуждали возможность усыновления и даже получили несколько предложений от столичных семей, но так и не смогли смириться с мыслью, что им придется принять в дом совершенно чужого ребенка. Иное дело — родная кровь. Хиросуке, по-прежнему избегавший прямого контакта с семьей Цунино, через брата обратился с просьбой Гию. Быть может, он согласится отослать к Хиросуке и Цунино свою дочь Атаке. Казалось, после смерти Гессена семье пора забыть старые обиды. Если Гию и ответил, его письмо не сохранилось. Но как он мог отправить дочь в столицу, зная все то, что ему было известно о Хиросуке? Видимо, он счел отчаянную просьбу своей сестры и ее мужа совершенно невыполнимой. Примерно через год, в одиннадцатом месяце 1849-го, Гию умер. Всю свою жизнь он провел в краме Ринцензи вырастил пятерых детей, совершил великое множество обрядов, читал сутры. Он воплотил все надежды отца, взяв на себя бремя его обязанностей. За 50 лет он, наконец, жился с той ролью, которая так мало давалась ему в юности, и умер, зная, что его старший сын Кихаку принял сан и теперь встанет во главе родного храма. По меркам своей семьи, Своей деревне и своей веры жизнь Гию во всем удалась. Письменные свидетельства о его долгах, внутреннем разладе, катастрофически неудачном первом браке, ссорах с братьями и сестрами, все это было давно погребено под горами рутинной переписки. Для Цунино смерть Гию ознаменовала завершение их противостояния длиною в жизнь. Жизнь, в которой их роли были так же противоположны, как и их личности. Он — замкнутый, неуверенный, вечной тревоги за других, погруженный в себя человек. Она — порывистая и упрямая. Когда он давил, она сопротивлялась. Когда она строила планы, он вставал на ее пути. Они причиняли друг другу немало боли, но ни один не желал уступить. Не муж, ни Гесен, даже не мать, а именно Гию стал для Цунино абсолютно постоянной величиной в жизни. Тем человеком, который воплотил в себе знакомый, надежный, спокойный и такой ограниченный мир, мир ее родного дома. Он был первенцем, мальчиком, тем малышом, который получил больше подарков, чем она. Когда она могла только ползать, он уже умел бегать. Когда ее обучали шитью, он уже был учеником, разбиравшимся в китайской поэзии. Он покинул дом, чтобы принять сан, когда ее отправили к первому мужу. Он взял на себя все хозяйство, оставшись навсегда в отчим доме, когда она из него сбежала. Он сохранял верность семейным принципам, когда она бунтовала. Он называл ее бессовестной, глупой, нелепой, вздорной, злой и упрямой эгоисткой. Но в конце концов всегда сдавался, потому что она была сильнее и крепче верила в себя. Как ей отныне знать, кто она теперь, когда его не стало? Она уже никогда не получит ответа на свой вопрос. Никогда в Эдо не придет письмо, написанное его изящным почерком. В конечном счете ни один из них не победил, и ни один из них не смирился. Родная провинция Этиго никогда не была еще так далеко.